И такое было чувство, будто еще веселее дело пошло у нас во втором акте, а суд просто гениально. Вот так мы ответили четвертой стене. Переоделся. Наши уже все прильнули к репродукторам, как молодогвардейцы, продолжение «Базла». Но это другая пьеса. Но все равно конец этот не спасает всего спектакля. Он какой-то нарочитый. Это болото, Можаев. Вы, товарищ, за «Шкивер». — Болото при себе оставьте. Болото оно мне будет приписывать. Молодогвардейцы ахали от эрудиции, от смелости Можаева, нашего дорогого человека. Как он от них отлаивался! Почти один. Действительно, один в поле может быть воин, если он богатырь. У меня тряслись руки... И потом, не до этого было, меня все поздравляли, целовали, я было вытащил ручку с книжкой записывать, да где там не успевал восторгаться репликами Можаева, поражаться глупости и скудоумию наших вождей и прикуривать беспрестанно. Владыкин, заместитель министра культуры, с истерикой в голосе. «Мы давно нянчимся с товарищем Любимовым». Стараемся всячески помочь ему, по-хорошему смотрим, советуем, просим. Ничего не помогает. Товарищ Любимов упорно гнет свою линию, порочную линию оппозиционного театра. Против чего вы боретесь, товарищ Любимов? Вы воспитали аполитичный коллектив, и этого вам никто не простит. Сегодняшний спектакль — это апофеоз Всех тех вредных тенденций, которых товарищ Любимов придерживается в своем творчестве. Это вредный спектакль, в полном смысле антисоветский, антипартийный. Можаев, это ваша точка зрения, Владыкин? Да, моя, Можаев. А моя точка зрения противоположна вашей. Вот и давайте, пусть нас рассудят. Фурцева. Я ехала, честное слово, с хорошими намерениями. Мне хотелось как-то помочь, как-то уладить все. Но нет, я вижу, у вас ничего не получается. Вы абсолютно ни с чем не согласны и совершенно не воспринимаете наши слова. Она все время обращалась к Можаеву, дорогой мой, к Любимову, дорогой товарищ. Фурцева, на дорогой мой, вы еще ничего не сделали ни в литературе, ни в искусстве, ни в театре. Вы еще ничего не сделали, чтобы так себя вести, Любимов. Зачем вы так говорите? Это уважаемый писатель, один из любимых нами. Одному нравится это, другому то. Зачем уж так огульно говорить об одном из лучших наших писателей, Мажаев? Е. А. Я пишу комедию. Это условие жанра, чтобы отрицательные персонажи были карикатурны, смешны. Они так и написаны, они так и играются. Если бы это была драма или что-то другое, разговор был бы совершенно иной. Но я писатель. Я пишу комедию про плохой колхоз. Мы должны высмеивать наши недостатки, вырывать и искоренять их. Спектакль поддерживает тех людей, которые собрали и провели мартовский пленум. Он очень много изменил в жизни нашего крестьянина, колхозника, Фурцева. Какая же это комедия? Это самая настоящая трагедия. После этого люди будут выходить и говорить, да что же это такое? Да разве за такую жизнь мы кровь проливали, революцию, колхозы создавали, которые вы здесь подвергаете такому осмеянию? За этим очень много скрыто и понятно. А эти колхозы выдержали испытание временем, выстояли войну, разруху. Бригадир-пьяница, председатель-пьяница, пред предрайсполкома-подлец. Можаев, какой же он подлец? Фурцева. «А как же иначе? Его позвали к телефону. Вы разберитесь». «Да какой он имеет право, будучи на партийной работе, так невнимательно относиться к людям? Я сама много лет была на партийной работе и знаю, что это такое. Партийная работа требует отдачи всего сердца к людям». «Вы были хорошим работником». «А это работник другой». «Можаев». «Ну хорошо. Вас смущает председатель». «А Кузькин? Вас не смущает?» «Фурцева. Нет» можаев ну так в чем же дело это мой главный герой в нем вся идея весь смысл побеждает кускин простой крестьянин побеждает его правда вот если бы победили отрицательные персонажи это была бы трагедия на стороне кускина партия она повернула на другую основу жизнь крестьянина нашего колхозного кто то спектакль весь сделан так что не партия помогает кускину не ее меры а его собственная изворотливость и случай Фурцева. Один хороший человек в спектакле, и все его бьют, давят, ведь жалко его становится. Ему всячески сочувствуешь, можаевную и правильно. В этом и мысль авторская, а кому же зачувствовать, Матюкову, что ли? Фурцева. А как вы говорите о тридцатых 30 годах? 30-е годы. Индустриализация, коллективизация, а вы с такой издевкой о них говорите нет. Спектакль этот не пойдет. Это очень вредный, неправильный спектакль. И вы... Любимову. Дорогой товарищ, задумайтесь, куда вы ведете свой коллектив. Любимов, не надо меня пугать. Меня не раз уже снимали с работы. Не беспокойтесь за меня. Я себе работу найду. Родионов. Никто вас, Юрий Петрович, не снимал. Вы сами себя снимали и трезвонили об этом по Москве. Любимов. Вы звонили, вызывали людей, уговаривали пойти их на мое место. У меня есть свидетели. Родионов. Мало ли, кто кого вызывает и зачем. А сняли вы сами себя» и раззвонили по Москве. Кто-то... Критика критики рознь. Нагибин поднимает в председателе те же проблемы, но под другим углом. Можаев, вы мне про Нагибина не говорите. Я знаю эту историю лучше вас. И председателя не выпускали. Но Хрущев сказал. И вы подняли руки, проголосовали единогласно, председатель. И здесь могут тоже разобраться и поправить. Фурцева, «Даю вам слово, куда бы вы ни обратились, вплоть до самых высоких инстанций, вы поддержки нигде не найдете. Будет только хуже, уверяю вас. Любимов, смотрели уважаемые люди, академики. Капица. У них точка зрения иная. Они полностью приняли спектакль, как спектакль советский, партийный, глубоко художественный. Фурцева, не академики отвечают за искусство, а я. Академики пусть отвечают за свое дело» а не авторитета в своей области. Товарищи, может быть, есть другое мнение о спектакле? Может быть, кому-нибудь спектакль понравился? Пауза. Робкий голос из зала. «Мне понравился». «Кто это?» «А, Вознесенский. Ну, это понятно. Андрею не дают слова». Можаев возмущается. Между прочим, это лучший советский поэт. «Почему это? Товарищу зашкиверу можно говорить, иметь свое мнение, а Вознесенскому нельзя». Что же, руки по швам и кругом? Вознесенский, я смотрел репетицию этого спектакля четыре раза. Я считаю, что это глубоко русский, национальный спектакль. Удивительно поэтический во всех компонентах и глубоко партийный. Он показывает удивительно убедительно и оптимистично, что русский народ живет и никогда не пропадет, что бы с ним ни делали чиновники. Фурцева, вот спасибо. А мы-то думали, пропадет русский народ. Спасибо вам за веру в русский народ». Можаеву, не думайте, что вы такой борец за правду, шестидесятник. Владыкин, то, что я сегодня увидела, это пошлость, политическая пошлость. Кто-то, откуда у Кускина такие рассуждения о счастье? Можаев, 78-я страница «Нового мира», номер 6, 1966 год. Фурцева, а вы читали сегодняшнюю правду о «Новом мире»? И во вчерашней литературке статья, Любимов, есть и хорошие статьи о «Новом мире». Статьи бывают разные. А кому не нравится новый мир, пусть считает октябрь. Возьмет березу, поднимет его и пусть любуется. А нам нравится новый мир. Фурцева, судить вас надо за этот спектакль. На этом я перейду к освещению дальнейших событий. Что припомню, допишу. На второй акт Кате принесли шубу. В первом ей жарко было, во втором возно бросила. Когда все разошлись, остался Родионов и вступил в полемику с артистами. Славину обозвал аполитичный. Я ему при этом вернул, как Закшивер отвернулся и записывал. «Мы живые люди. Есть элементарная вежливость. Надо посмотреть начало. Ушел и Родионов. Мы остались одни». Любимов. «Надо одно дело сделать все-таки — подать на них в суд, чтобы они оплатили наши расходы автору-художнику». Мажаев. «А мы это дело пропьем. Пошли в буфет. Там министру чай приготовили, но ей и без чаю было тепло». Она не отведала нашего чаю. Пошли попробуем министерского чаю. Им по-особому заваривают. Пошли, сели за стол, набрали коньяку, водки и, ну, с Можаевым петь мороз и так далее. Наконец, артисты посмотрели, как великий писатель поет. Машка снимала. Приехали домой, дома отец ждет. Сели, выпили. Я рассказал ему, как мог. Но «Ну разве он может против члена ЦК что иметь говорить, ученый? Спел ему за высокой тюремной. Наконец-то я взял балалайку. «Вас заодно это надо посадить, такую мрачность разводите и так далее». Нет, отец не поймет. Вернее, не скажет. Сердцем-то он не может не понять. Он, конечно, на стороне сына, потому что чувствует правду, но разобраться трудно, и он на всякий случай держит в сторону Фурцевой. Вечером в десять играл антимиры. За рояльчик держался. К концу отошел. В те дни шестого, седьмого, восьмого... Так все попадало, что подвес спектакля было либо репетиции утром, а вечером играть. Отец ездил с тещей по магазинам, кое-чего покупал и ждал к ночи меня. Я приезжал после спектакля, и мы садились за стол, пили водку и говорили. Я еще курил до Одри. Мы спали с отцом на тахте в нашей комнате. Я и спал плохо от возни, от курева, от нервов и переживаний. Да еще отец храпел, а я боялся шевельнуться, чтобы не разбудить. И говорили мы с ним подолгу, так что я не высыпался, и измучился в конец в этих ночных полетах. К чему это ты Бога держишь на виду? Бог помогает. 13 марта пришел приказ управления, примерно, если не точно, такого содержания. Письмом от 30 апреля 1968 года были прекращены репетиции «Живого», Для дальнейшей литературной переделки материала автором инсценировки Можаевым. Рабочая репетиция 6 марта 1969 года показала, что такая переделка автором-можаевым не произведена, а режиссеры-постановщики спектакля Живой, Любимов и Глаголин еще более усилили идейно порочную концепцию литературного первоисточника: Ряд мизансцен, частушки, оформления. Приказываю. Первое. Репетиции прекратить. Второе. Все расходы по постановке списать за счет убытков театра. Родионов.